Глава с е д ь Конечно, полноправной совладелицей я не стала. Для этого было слишком мало денег и времени. Но крохотные суммы от торговли отныне исправно начнут поступать в мой кошелек. Жан и Эмми давно пускали заработки в оборот, поддерживая Дегре. И были рады, что теперь я тоже стала официальным членом команды. — Мы теперь как настоящая семья! — прошептала Эмми перед сном. — Ты сильная и решительная. Нам очень повезло с тобой. — Это мне повезло с вами! — так же тихо ответила я, улыбаясь. Потолок в нашей комнатке был серым, давно нуждающимся в побелке, а на окнах висели дешевые шторы. Но я все равно чувствовала себя счастливой и неимоверно богатой, и дело было вовсе не в деньгах. На следующий день, ровно в шесть вечера, к входу в лавку Подкатил конный экипаж. Молоденький кучер ловко спрыгнул на землю, чтобы открыть дверцу пассажиру. Я наблюдала в окно за прибытием и успела заметить любопытные взгляды соседей. Наверняка обсудят каждую деталь. «Ох!» Стоявшая рядом Эмми в восхищении округлила глаза. «Ничего особенного!» пробормотал Жан, тоже рассматривая гостя. «Интересно, к кому он пожаловал?» «Ко мне». Я хихикнула от ярко выраженного недоверия и, схватив недавно приобретенную шляпку, выпорхнула на улицу. Антуан стоял возле экипажа, лениво посматривая по сторонам. Заметив меня, тут же отвесил легкий полупоклон, обаятельно улыбнулся и помог удобно устроиться на сиденье. «Вы сегодня неимоверно прекрасны!» — шепнул он. «На набережную!» — это уже крикнул кучеру. Скрипнули колеса, и экипаж покатился по улице. Я заметила, что Антуан бросил взгляд на окна нашей лавки и, видимо, разглядев там Эмми с Жаном, приобнял меня. Вы же не будете против? Очень даже буду. Я быстро убрала его руку. Прогулка ни к чему не обязывает, разве не так? Это просто дружеский жест, кисло ответил мужчина, откидываясь на спинку. Экипаж несся, На полной скорости. Белогривые лошади весело стучали копытами, создавая только им одним понятную мелодию. Встречные кареты уступали дорогу, а пешеходы отходили в сторону, позволяя без препятствий добраться до набережной. Я еще не была в этой части Беруза. Город граничил с широкой рекой, и для многих жителей берег стал любимым местом для прогулок. Чистый речной воздух, живописные панорамы, прогулочные аллеи. фонтаны и скамейки. Среди зеленых насаждений встречались серебристые и голубые ели, высокие яблони и пушистая сирень. Не желаете прохладительного напитка? Антуан старался быть учтивым. Видимо, желал загладить прошлую неловкость. Было бы неплохо, спасибо. Спокойствие и умиротворенность этого места заставляли забыть тревоги. Присев на скамью, я посмотрела на реку. Сквозь дымку вечернего тумана можно было различить противоположный берег и чаек, качающихся на волнах. Они пронзительно кричали, вызывая смех у играющих детей. Удивительно, но у берега вода совсем прозрачная, виден каждый камушек, а над головой яркое голубое небо и золотое солнце, изумрудные кроны деревьев и белые перья облаков. «Здесь будет шикарно смотреться реклама нашего магазина», – прошептала я. «Надо озадачить Дарину, пусть нарисует первый в Берузе рекламный щит. Шестиметровый, чтобы заинтересовались даже самые отъявленные скептики. Разговариваете сама с собой?» На скамью опустился светловолосый мужчина. «Слышал, что это признак шизофрении. Могу ссудить деньгами для визита к квалифицированному лекарю». Я медленно выдохнула. — Господин р е н ь е какими судьбами? Соскучились по моему обществу или ищите брата? Он ушел за напитками. — Не соскучился, не переживайте, — спокойно сказал Рынье, но я хотел поговорить с вами, пока Антуана нет рядом. Он сидел достаточно близко, чтобы услышать, как стадо мурашек пробежалось по моей спине. А если не услышал, то определенно... «Страдал тугоухостью, потому как я точно знала, какой табун заметен даже с противоположного берега». «Госпожа, <кхм> ответьте честно, зачем вы поехали на эту проклятую прогулку?» Внезапно поинтересовался Рынье. «Антуан пригласил?» «Не стала скрывать я, да и что скрывать, собственно говоря? Ничего п р е д о с у д и т е л ь н о г о мы не делали». «И все, просто пригласил, ничего не обещая и не рассказывая?» «Извините, но я не понимаю, чего именно вы добиваетесь?» «Сейчас поймете». Ренье резко подался вперед, сокращая расстояние между нами до минимума. «Если у одного из пары денег больше, чем у другого, то эти отношения заведомо обречены на провал». «Но у нас нет отношений», — удивленно ответила я, ощущая аромат дорогого мужского парфюма. «И вообще, в вашем утверждении много бреда, — А это не моя мысль, это сказала однознатная дама. — Ваша знатная дама тоже ничего не понимает в жизни, рассудит о человеке по капиталу. — Неужели? — внезапно развеселился Ренье. — Уверены? — Абсолютно. И, кстати, совершенно не вижу здесь ничего смешного. — Смешно то, что слышу это именно от вас, — глухо ответил он и перевел задумчивый взгляд на реку. Вы сейчас бедны, поэтому не понимаете, как много значат подобные слова. А вы терпеть не можете нищебродов, я пожала плечами, рассматривая точеный мужской профиль. Только знаете, с сегодняшнего дня у меня есть доля в магазине, и я уже не убогая голытьба, а вполне приличный коммерсант. Но можете не переживать, замуж за вашего брата пока не собираюсь. Как отвратительно звучит ваше пошлое «пока». «В жизни всякое бывает». Я нахально улыбнулась. «Вдруг это любовь?» «Бросьте!» Ренье встал и одернул сюртук. «Антуан желает досадить мне. Ухаживание за вами не более чем фарс». Он подал руку, буквально приказывая мне подняться, а потом крепко схватил за локоть. Я собиралась возмутиться, но заметила торопливо подходящего Антуана. Оставил надолго одну, пусть теперь сам разбирается с незваными гостями. — Что здесь происходит? — Антуан возмущенно возрился на брата. — Мы тебя не ждали, а я решил присоединиться. Думаю, имею на это право, как никто другой, — сказал Ренье и многозначительно приподнял брови. — Прогулка втроем. Что может быть лучше для такого прекрасного вечера? — Лучше было бы вообще остаться дома, — мысленно отметила я, но вслух ничего не сказала. Братья целую минуту смотрели друг на друга, словно их зрительный поединок мог определить победителя. А потом Антуан кивнул. «Право имеешь. Присоединяйся». Вот и славно. Приподнял уголки г у б р ы н ь е «Что ж, София, позвольте проводить вас до экипажа. Думаю, пора возвращаться домой». «Мы только приехали. Можешь быть третьим лишним, но не смей отменять прогулку. София, не слушайте его. У моего брата слишком... гипертрофировано чувство ответственности. «Пройдемся по набережной, я обещал вам напиток». Что-то расхотелось, пробормотала я, недовольно поглядывая на обоих мужчин. Настроение испортилось, уж не знаю, как наследный граф узнал, куда направляется его братец, если только тот сам не рассказал, но явно не собирался уходить. И если Антуана это устраивало, то меня нет». «Извините, господа, но мне и впрямь пора домой». Я вырвала руку из схватки Ренье. «Дела, дела. У торговцев свободного времени мало». Развернувшись, направилась к главной дороге, демонстративно обходя стороной экипаж. «Стойте, София!» — Антуан рванул следом. «Вечер только начался». «Быстро начался и быстро закончился. Время вообще быстротечно». «Хотя бы один круг по аллее». О нет, впечатлений я уже получила с лихвой. Обойдемся без аллей. Тогда я провожу вас до дома, сама доберусь. Но идти пешком больше часа, — воскликнул Антуан. Я остановилась и, с с о ж а л е н и е м глянула на свои туфельки. Больше часа? Хорошо, — нехотя согласилась я. Буду благодарна, если довезете. Стоявший по отдали Ранье закатил глаза, но промолчал. Так же молча он дождался, пока я сяду в экипаж, и залез следом, зажав меня между собой и братом. «Трогай!» — велел Антуан кучеру и поспешно добавил. «Езжай через площадь Алых Маков!» Мне стало смешно, так как точно знала, что эта площадь находится на другом конце города, и предстоит сделать огромный крюк, чтобы добраться до места. Интересно, с чего вдруг он так не желает расставаться? И Ренье... все так же молчалив, неизвит даже. Подперли с двух сторон, будто боялись, что убегу, словно завидная невеста герцогини какая-нибудь, а не торговка. Поведение братьев вызывало недоумение. Ренье лениво оглядывал пейзаж, а Антуан так яро отвешивал комплименты, что волей-неволей призадумалась, может, для него это действительно лишь способ досадить семье. В какие-либо чувства с его стороны по-прежнему не верилось. но если ситуация с младшим хоть как то поддавалась объяснению то старший добавлял вопросов чем обусловлено его появление то оскорбляет и воротит нос то прибегает на прогулку и удостаивает приватной беседой хотя в самый первый раз когда он заявился к нам в лавку тоже адекватно разговаривал в общем реье н вел себя странно будто никак не мог определиться стоит ли считать меня за человека или лучше смешать с грязью. Прогулка завершилась только через два часа. Соседи по-прежнему выглядывали в окна, а Жан и Эмми заняли наблюдательные посты на первом этаже. «Ох, ты такая счастливица!» – прошептала Эмми, стоило мне зайти домой. «Они оба настоящие красавцы, и в такой коляске приятно покататься, а еще есть кучер, лошади! Ах, как тебе повезло!» «Нет в них ничего особенного. Откуда столько восхищений, не понимаю!» Тут же пропыхтел Жан, искоса рассматривая представителей местного б а м о н д а «Признайся, Жан, если бы тебя позвали покататься на такой коляске, ты бы тоже согласился, хоть и мужчина!» «Не говори г л у п о с т и лучше к картошке пойди почисть. Ужин скоро!» Эмми расхохоталась и убежала, а Жан принялся сверлить меня обиженным взором, И что в них хорошего? Наконец поинтересовался он. Титул, деньги, издательство, предприятие. Неужели это так важно? А если бы я... Если бы у меня это все было, газета, например, или золотой рудник, или должность в Королевском Совете, как у их папаши, ты бы все равно предпочла этих хлыщей. Владельцы заводов, газет, пароходов, министры, банкиры, богачи. Я вздохнула и взяла молодого мужчину за руку. «Не нужно тебе ничего такого, Жан. Ты и так замечательный, очень талантливый, добрый, отзывчивый». «Но замуж за меня не пойдешь? А можно подумать, ты бы позвал? Нет, друг мой, не пойду. Но не потому, что ты плох, а потому, что мы с тобой совершенно не подходим друг другу». «Почему?» Он демонстративно насупился. «Потому что у меня есть определенные ценности в жизни, и твоя неисправимая любвеобильность для них лишняя. Да и не нравлюсь я тебе по-настоящему». «А этой богатой семейке, думаешь, нравишься?» «И им не нравлюсь», — призналась я. «Но для чего ты нужна? И очень хочу понять, для чего. Не просто же так обхаживают, нервы треплют. Вот разберусь, что к чему, и успокоюсь». Жан недоверчиво хмыкнул, но вроде бы согласился. Он ласково заправил мне прядь за ухо и едва слышно произнес. «Ты же знаешь, что можешь всегда на меня рассчитывать». «Знаю. Спасибо». «Тогда пойдем поможем Эмми с ужином, а то твои красавцы так разбередили девчонки сердца, что, боюсь, еда получится сильно пересоленной». Дарина стеснительно присела у самого краешка стола. Она вообще не хотела выходить, но Дегре сказал, что раз художница теперь здесь живет, то обязана посещать трапезы вместе со всеми. «Ешь и дурью не майся», — буркнул он. «Бери, Дарина, бери», — Жан подвинул ей тарелку. «А дядю не бойся, он всегда бурчит». Дегре зыркнул на него из-под густых бровей, но, увидев, как племянник всучил новой подруге кусок хлеба и буквально заставляет поесть, промолчал. Ужин шел своим чередом. Я раздумывала о п р и в р а т н о с т я х судьбы. Крот что-то обсуждал с Дегре, а Эмми пялилась в окно, как вдруг девушка вскочила. — Ой, кучер, что правил экипажем, вернулся! — удивленно воскликнула она. — Каким экипажем? — не сразу понял Дегре. «Тем самым...» — Эмми многозначительно посмотрела на меня. «София, кажется, он ищет тебя!» Под дружно недовольными взглядами хозяина, Жанны и Крота, я вышла из-за стола. Кучер действительно ждал возле дверей магазина. Совсем молоденький, но при исполненной собственной значимости он вручил мне какой-то конверт и гордо удалился. «Что хотел?» — напряженно спросил Крот, когда я вернулась. Он же от графских сыновей приходил. От них, да. Открыв послание, едва успела подхватить вылетевшую из конверта записку. Через две недели нас приглашают в дом графа Бертрана Ренье для демонстрации товара. Это что за новшество? Это не новшество. Обычно после ярмарки знать устраивает праздник для торговцев, попутно заключая договор на поставки. Хозяин пожал плечами. «Но последние шесть лет меня не звали. Может, и сейчас не стоит ходить?» Встрял крот, отводя взгляд. Я тут же вскинулась. «Почему не стоит? Очень даже стоит, если это сулит дополнительный доход. Не знаю, почему бывшему бродяге нужно держать меня подальше от дома Рынье, но этот праздник станет хорошим поводом, чтобы во всем разобраться». Жан и Дарина закрылись в подсобке. Я нервно облизнула губы. Все-таки чувствовала ответственность за девушку. И если Жан со своей любвеобильностью ее обидит... Даже д е г р э нахмурил брови, когда заметил запертые намертво двери. — Пусть только попробуют! — я постучала. — Жан! Дарина! Открывайте немедленно! — Жан Ахальник! Не смей трогать болезную! — присоединился д е г р э От его кулака дверь г у л к о охнула. И тут же раздался послушный скрип щеколды. «Чего вы?» На пороге возник удивленный Жан. А позади, сидя на выцветшем топчине, выглядывала Дарина, вполне прилично одетая, совершенно не испуганная и с книгой в руках. Дегре оглядел племянника и, удивившись, что ничего неприличного не происходит, плюнул и вернулся к своим делам. «Чего это он?» спросил Жан, провожая взглядом старшего родственника. «Что случилось-то?» Сам подумай. Я отодвинула его плечом в сторону и зашла в подсобку. Чем вы тут занимаетесь? Буквы учим. А почему здесь? А где еще? На кухне шумно, в магазине людно, в кабинете дядя договора готовит. В спальне непристойно. Мы тут обустроились. Кажется, Жан по-прежнему не понимал, отчего все беспокоились. Закрылись зачем? Вздохнула я. Сквозняк дверь треплет, отвлекает. Дарина отложила книгу, подошла и ласково погладила меня по руке. Кажется, до нее быстро дошло, какие именно волнения мы испытывали. «Точно, все хорошо». Я задала вопрос очень тихо. Девушка кивнула. «Ладно, просто имей в виду, Жан большой любитель женщин». Дарина улыбнулась и покачала головой, словно уверяла. На нее это не распространяется. «Эй!» Кажется, Жан все-таки услышал мои слова. «Ты что говоришь? Вы что подумали?» «Дарина, не слушай их! На праслину возводят, честное слово! Мы просто буквы учили! Я не имел в виду ничего дурного! София, ну зачем ты так?» Он обиделся, причем так сильно, что даже пришлось извиняться, хотя виноватой я себя не чувствовала. А Дарина все так же безмятежно улыбалась и смотрела на меня, не отводя взгляда. Она вообще часто за мной наблюдала, но без враждебности, с простым любопытством и непонятным ожиданием. «Раз уж вы оба тут, я села на топчан. Тогда обсудим новую рекламу». «Придумала новенькое что-то». Жан отбросил обиду и примостился рядом. «То, что в Берузе, ни разу не видели. От тебя потребуется сделать огромный деревянный щит, шагов десять в длину и около пяти шагов в ширину. Справишься? Гладкий?» да чтобы Дарина на нем могла спокойно рисовать. Жан задумался. Если соединить несколько досок и взять новые крепления... Подожди, а он должен лежать или висеть? Стоять. Нужно установить на набережной, чтобы издалека было видно. Ага, значит, еще нужны столбцы и... Нет, так не получится. Впрочем, сделаю, когда нужно. Чем раньше, тем лучше, улыбнулась я, радуясь такому энтузиазму. «Дарина, ты же сможешь изобразить там нашу продукцию?» «Слоган и еще пару привлекательных надписей». Девушка резво кивнула и похлопала по карману, в котором лежал карандаш с блокнотом. «Все объясню, вместе сделаем эскиз, а потом уже перенесешь на щит, и если у нас все получится, то это будет настоящий шедевр», — резюмировала я. На следующий день Дегре одобрил идею, и мы принялись за дело. Получившуюся красоту устанавливали сообща. Дарина старательно перерисовала все буковки, и посторонний человек даже подумать бы не смог, что художница не понимала, о чем именно пишет. Она была горда собой, тем более Жан уперто занялся ее образованием. Думаю, та наша ошибка подстегнула молодого мужчину не просто научить девушку грамоте, но и доказать чистоту своих помыслов. Болезная, как звал художницу Дегре, вовсе не желая обидеть, ничего не имела против подобных уроков, и в благодарность за кров, пищу и хорошее отношение создала несколько прекрасных натюрмортов для продажи. Раскупились они на удивление быстро. Дни шли чередом, все ближе и ближе приближая праздник торговцев. Эмми лично слышала, как молочник хвалился о новом виде сыра. а племянница мясника заикнулась, что ее дядя заранее откормил барашка, дабы задобрить влиятельное семейство прекрасной вырезкой. Мы тоже не желали ударять в грязь лицом, поэтому старались сделать из галантерейной лавки популярный магазин с богатым ассортиментом. Однажды, когда мы с Дариной украшали витрину, дверь со стуком распахнулась, и в магазинчик пожаловал Антуан. Яркая улыбка привычно освещала его лицо, а белоснежный воротничок дорогой тканой рубашки щегольски выглядывал из-под сюртука. Антуан оглядел помещение, заметил меня и громко выдал. «Моя прекрасная София! Как же я рад вас видеть!» С чего вдруг «моя»? Не совсем понятно, но, решив, что спорить бессмысленно, я приветливо ответила. «Добрый день, Антуан! Тоже рада встрече! Как ваши дела?» Дарина стояла спиной гостю. Он не видел ее лица, но я прекрасно заметила, как резко побледнела девушка и судорожно сжала пальцы. Чуть помедлив, она обернулась. «Дела, дела просто чуд!» Антуан резко оборвался на середине слова. В его глазах промелькнула тревога, тут же сменившиеся непонятные эмоции. «Что она здесь делает?» «Дарина?» Я положила руку на плечо вздрогнувшей художницы. работает». «Она не должна быть тут». «Почему же? Она отличная художница, и нам очень повезло ее заполучить. Знаете, скольких долгих уговоров это стоило? Госпожа Бульбо очень не хотела отпускать Дарину». «Неправда, госпожа Бульбо выгнала ее в то же мгновение». «В какое именно мгновение?» «Я с вызовом взглянула на мужчину. Поясните, пожалуйста». «Это просто оборот речи». поморщился Антуан, а мне кажется, что вы говорите о том мгновении, когда вынудили госпожу Больбо уволить Дарину. — Это она так сказала? И кому вы больше поверите, мне, вашему преданному другу и поклоннику или неизвестной рисовальщице? — Дарина, к сожалению, ничего не может сказать, — ответила я, но рисует она чудесно, и человека, который поспособствовал изгнанию, смогла изобразить очень достоверно. Действительно, когда Дегре просил Дарину объяснить, из-за чего та лишилась работы, она нарисовала мужской силуэт. Мне сразу показались знакомыми некоторые черты, но до последнего не верила, думая, что ошиблась. Сегодняшняя встреча о т м и л а все сомнения. «Вы ведь тогда не жилет отправились покупать», — с разочарованием припомнила я. «Вы зачем-то пошли прогонять художницу?» «Полная бессмыслица!» Антуан сжал зубы, а плечо Дарины под моей рукой напряглось, выдавая волнение. Большинство событий на первый взгляд всегда бессмысленны, а на второй, к сожалению, вполне логичны. «Дарина, иди к Дегре или Жанну, ты тут больше не нужна, спасибо большое за помощь». Девушка стремительно скрылась в недрах магазина. Антуан проводил ее недобрым взором, но спорить не решился. «Понял, видимо, что я не бессловесная местная барышня». «Я ведь и ответить могу». «Ладно, оставим недопонимание». Мужчина взмахнул рукой. «Дорожайшая София, мой нынешний визит вообще-то не случайен». Он натянул на лицо очередную улыбку и вновь стал похож на добросердечного весельчака. В глазах засветились обаятельные искорки, голос приобрел задор и душевную чуткость. «Я хотел вновь пригласить вас на прогулку», — сказал он. У моей семьи есть прекрасные лошади для верховой езды. О, они не сравнятся с теми белогривыми, что вы уже успели оценить. Они намного лучше. Только представьте, длинное мускулистое тело, высокая холка, крепкие стройные ноги. Да и характером удались. Все как на подбор, покладистые, без ярого норова. Хотя мой братец предпочитает ершистых жеребцов, но мы с отцом выступаем за послушание и смирение. «Что может быть лучше покорности, не правда ли?» Он говорил беззаботно, точно, и не было никаких расприй. Расхваливал внешнюю красоту и внутреннюю кротость лошадей, уговаривал на прогулку, а я никак не могла собраться с мыслями. Антуан оказался противоречивой личностью, заставляющей призадуматься. «Хорошо, уговорили», — кивнула я, решившись. «А ваш брат вновь составит нам компанию?» Увы, без него никуда. Крот! Я ворвалась на кухню, где бродяга пытался в очередной раз объясниться Сэмми. Помнишь, как меня огрели хлыстом? Ты сказал, что это был один из сыновей графа Ренье. Ну, какой именно из сыновей? Старший или младший? Младший, естественно. Крот отпил остывший чай. «Весь город знает, что с ним лучше не связываться, только ты шаш не крутишь». «Не кручу!» Я опустилась на скамью, шею опалило жаром, словно в напоминании об ударе. «Я и не знала, что это был младший!» «Как так?» Бродяга быстро взглянул на Эмми, но, видя, что девушка занята готовкой и особо к разговору не прислушивается, придвинулся ближе и добавил. — Все знают, а ты не знала. Даже слухов никаких не слышала. Не интересовалась, с кем время проводишь. — Как-то не пришло в голову. Антуан казался вполне милым. — Я вот послушал девок-сплетниц ы Да подлинно знаю, что когда вышла вторая статья, в издательстве разразился большой скандал. Твой Антуан приказал ее вставить в самый последний момент. Газета потеряла много денег. На изъятии тиража и замены его другим, а старшему брату пришлось лично туда наведаться, чтобы во всем разобраться. Я закусила губу. Вот и дало трещину мое умение разбираться в людях. Обманулась улыбкой и приятными словами. Теперь понятно, почему Ренье был так суров, завидев меня на пороге кабинета. Что ж делать, крот? Все так запуталось. ничего не делать. Бродяга покрутил в руках кружку с чаем. — Пусть все идет своим чередом. Теперь уже поздно что-либо менять. — Ведь братья не так просто ко мне привязались, — сказала я и замерла, ожидая ответа. — Мы с тобой оба знаем, что тут есть какая-то тайна. Крот сделал последний глоток и отставил кружку в сторону. — Тайна есть у каждого человека, — чуть помедлив отозвался он. Но не обо всем стоит говорить вслух. У тебя тоже есть что скрывать. Например, близкое знакомство с с о л е й ё Какая же это тайна, раз ты про нее знаешь? Улыбнулся Крот и ушел помогать Жанну. А я остаток дня провела в размышлениях. Новые знания раскрывали свет на некоторые моменты, но в то же время создавали кучу вопросов. А перед сном в комнату заглянула Дарина. Заходи, что-то случилось, нет? просто так зашла. Ее немота, конечно, доставляла неудобства, но мы научились понимать друг друга с двух-трех фраз. Особенно хорошо беседовать с художницей удавалось Жанну. Он мог часами разглагольствовать, найдя в девушке благодарного слушателя. Дарина присела на мою кровать и жалобно поежилась. «Переживаешь из-за визита Антуана?» — догадалась я. «Не волнуйся. Здесь тебя в обиду не дадут». Мы видим, какой хороший ты человечек. И всегда придем на помощь. Даже д е г р э хоть он и производит впечатление сурового хозяина, очень к тебе привязался. А про Жанна, Сэмми, и говорить не стоит. Дарина вопросительно ткнула меня пальцем в грудь. Я? Конечно, я тоже привязалась. А как иначе? Такая добрая и талантливая девушка. Видишь, даже портреты в рамочку поставила, чтобы любоваться. Хотя, как оказалось, Именно из-за них ты лишилась прежней работы. Действительно, на полочке красовались три портрета, что Дарина вручила на ярмарке. Уж не знаю, что именно в них заставляло трепетать сердце. То ли большая схожесть, то ли богатые одеяния, в которых она меня изобразила. Но эти альбомные листочки в тот же день были заключены в рамки и заняли самое видное место в комнате. «Ты очень талантливая», — повторила я. Дарина благодарно улыбнулась, а потом вдруг полезла к себе за пазуху и вытащила ключ, висевший на веревочке. Сняв, легко надела его на меня. «Это что, подарок?» «Ты делаешь подарок?» Девушка несколько раз кивнула. Ключик был явно недешевым, узорчатый, украшенный золотым напылением и крошечными самоцветами. «А, -а, -а чего он?» Я рассматривала презент, понимая, что такие вещи не возвращаются. Дарина хочет выразить признательность и не примет отказа. Что он открывает? Художница приложила палец к губам и покачала головой. То ли не знала, то ли не могла никак изобразить. Спасибо, он очень красивый, поблагодарила я, сжимая ключик в руке. Кто знает, может быть, когда-нибудь он откроет замок от всех тайн мира. или хотя бы от моего личного сундучка со счастьем.